«Джо, сегодня с утра мне на работу не надо, и я сама везу Руби в школу». Дочь непривычно тиха. Впрочем, мы с ней уже успели немного поспорить из-за того, что она затолкала в сумку футболку с длинными рукавами. «Не упаришься в ней на физкультуре? В спортзале холодно!» «Ладно, не будем ссориться по пустякам». «Хорошо. Могу я тебя кое о чем спросить?» «Мне давно...» Ещё с разговора с Ханной хочется задать ей один вопрос. «О чём?» «Ты, случайно, не оставляла открытой дверцу хомячьей клетки? Не в тот вечер, когда прутик сбежал, а за день до того?» «Нет». «Уверена?» «Я её не открывала! Я не вру!» «Хорошо, хорошо, только не волнуйся». Если вдруг забыла, ничего страшного. Это просто несчастный случай, так что можешь смело признаться. Не было никакого несчастного случая, потому что я не трогала дверцу. Это ты обманула учительницу, когда сказала, что прутик умер в клетке. Мне никто в классе не верит. Все спрашивают, не убила ли я хомячка. И еще шутят, что потом я скинула его тельце в озеро. Сворачиваю на школьную парковку и останавливаю машину. «Просто ужас. Хочешь, я поговорю с учителем?» «Не надо. Это было только в первый день.» «Как скажешь. Мне очень жаль, Руби. Прости, что я вообще заговорила о клетке. Я тебе верю. Давай переждём несколько минут. Ты успокоишься, а потом пойдёшь в класс. Дочь всё ещё взволнованно дышит, и я добавляю. «Кстати, если что, у меня есть хорошие новости. Какие?» Я попросила Ханну переехать к нам. Надеюсь, нам всем станет и легче, и спокойнее. «Не хочу, чтобы она у нас жила!» «Почему, Руби? Она мне не нравится!» «По-моему, ее переезд нам здорово поможет. За тобой будет постоянный присмотр. Я люблю бабушку! Мне больше никого не надо!» «Бабушка сейчас слишком слаба и не сможет за тобой нормально ухаживать!» Понимаю, что она так не считает, да и выглядит уже совсем неплохо. Но ведь всего несколько дней назад ей было сложно подняться с постели. Если с тобой что-то случится, и бабушка не сумеет тебе помочь, никогда в жизни себе этого не прощу. Я попросила Ханну пожить с нами, потому что мне нужна уверенность. За тобой будет такой же отличный присмотр, как и за мной, когда я была ребёнком». Руби съёживается в кресле. Ты всё время на работе. У меня нет выбора, и ты это прекрасно знаешь. Нам нужны деньги, дочь. Малышка упрямо скрещивает руки. Похоже, она скорее сердита, чем расстроена. И зачем я завела этот разговор? Следовало выбрать более подходящий момент, но я рассчитывала, что Руби обрадуется. Не понимаю, почему она встречает в штыки такую замечательную идею. «Мне нехорошо», — вздыхает дочь. «Что случилось?» «Я устала. Правда устала». «Руби, думаешь, я не устала? А бабушка? Это не самое лучшее оправдание для того, чтобы прогулять уроки». Ну вот, заставила ребёнка заплакать. Мерзкое чувство. Отстёгиваю ремень и открываю заднюю дверцу. «Ну, пора», — говорю я, забираюсь в машину. И обнимаю дочь. Руби отшатывается, однако я делаю вид, что ничего не заметила. Жаль, что мы с тобой не можем договориться. Ну как, есть силёнки и т я н урок? Если по-прежнему будешь чувствовать себя неважно, обратись в медпункт, а я приеду и заберу тебя из школы. Она кивает, не поднимая глаз, и я целую её в макушку. «Ну, тогда вперёд. Люблю тебя». Дочь уходит, не оборачиваясь. и я провожаю её взглядом. Вчера поздно вечером я переписывалась с подружками, мамочками наших одноклассников из Калифорнии. Все в один голос рассказывают, что у их девочек сейчас тоже непростой период, и мы приходим к выводу, что наши дети взрослеют. Начинаются гормональные изменения. Это время опасно тем, что между матерью и дочерью может возникнуть настоящая пропасть. Вспоминаю совет Ханны. Не следует забывать, что Руби всё ещё горюет по отцу. Я знаю, что так оно и есть, и всё же не всегда могу совладать со своим темпераментом. Всё утро размышляю о Руби. Надо бы придумать какое-то совместное занятие, куда-нибудь выехать, например. Мы ведь последнее время даже э с м э с к а м и с ней почти не обменивались. Пишу. «Приветик. Люблю тебя больше всего на свете. И пингвинчик тебя любит». Вот и всё, что хочу сказать. Смайлик — пингвинчик. Дочь не отвечает, хотя, по моим расчётам, у неё переменка. Остаётся надеяться, что в школе строго следят, чтобы ученики не баловались с телефонами. Заглядываю в её Инстаграм. Что она там пишет? Всё время держу в уме, что Ханна настаивает. Надо внимательно относиться к тому, что твой ребёнок делает в интернете. Последний пост — Фото с горгульями Лейк-Холла. Отличный ракурс. Я улыбаюсь и тут же мрачнею, прочитав комментарий. Когда твоя няня выглядит таким страшилищем, а ведёт себя ещё хуже? За комментарием следует хэштег «Злая няня».